Сидела себе девка спокойно, никому не мешала, торговала. «Нахрен ты ее на кладбище привез?» «Только лишние проблемы всем организовал. Нам мокрое дело ни к чему. Что ты на нее так ополчился?» «Да я уж и сам тысячу раз пожалел. Хотел просто так на нее наехать».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 Нет, она начала выпендриваться. Тут уж мне и захотелось ее наказать. Разве можно допускать, чтобы какая-то торговка недоделанная с нашим братом так поступала? В общем, я еще кокаин нанюхнул, пацанов позвал. Мы на нее и наехали. Пару раз долбанули, она сознание потеряла. Думали окочуриться быстро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 А если эта девка уже с подружками успела пообщаться и рассказать им обо всем, что с ней случилось? «Так да кто ей поверит? Это только в фильмах ужасов живьем в могилу закапывают», засмеялся Костик. «Только такому дураку, как ты, такое могло прийти в голову. Чует мое сердце? Боком нам эта баба выйдет».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 «Меня в Вологде знаешь, как бояться?» «Вот и сидел бы в своей Вологде, раз ты такой страшный!» «Какого вообще хрена ты в Москву прикатил?»